Странное письмо. Преддверие к маскараду. Высокий, элегантный господин инженер поднимался по лестнице. На третьей ступеньке он столкнулся с новым жильцом, господином с черными бакенбардами. — Простите, пожалуйста, вы, кажется, инженер Хрисанфов. — Да, это я. Что вам угодно? — Стал быть, соседушка мой. «Очень приятно». Барин назвал себя, и джентльмены обменялись рукопожатиями. «Видите ли, господин Хрисанфов, швейцар, он у нас новый по ошибке вложил в мой почтовый ящик это письмо. Не вам ли оно адресовано?» Инженер взял письмо и сильно побледнел. «Что это? От нее?» «Благодарю вас». «Да, письмо адресовано мне». Он тут же нервно разорвал конверт и стал читать. Лицо его стало принимать все более злорадно торжествующее выражение. «О, как я вам благодарен, что вы вручили мне это письмо!» «Помилуйте, за что ж? Вы поступили бы, я не сомневаюсь, точно так же». «Ах, этот глупый швейцар!» — злобно прошептал инженер. «Хорошо, что так вышло». — А вы, господин Хрисанфов, жили еще при старом? — Да. — Скажите, правда, будто в этом доме недавно случилось зверское злодеяние? — Да, здесь нашли убитую женщину, даму из высшего света. Разве вы не читали? — Я мало читаю газеты. До меня доходили катить слухи. А где же ее нашли? — Вот здесь. Видите, там, ниже, на площадке. «Кто же убил ее?» «Швейцар. Он арестован и сидит в тюрьме. Какая же цель убийства?» «По-видимому, ограбление. У него нашли бриллиантовое кольцо с руки убитой. Вообще, это очень темное дело. Я сильно сомневаюсь, чтобы правосудие пролило истинный свет на злодеяние». Инженер сухо рассмеялся. «Я предчувствую, что в эту ночь должно разыграться нечто знаменательное», находился в кабинете Путилина и вел оживленный разговор с агентшей. Путилин вошел в кабинет, с часами в руках что-то черкнул на бумаге и, позвонив, отдал дежурному чиновнику. «По назначению», — лаконически бросил он, потом повернулся к нам. «Ну, милая барынька одевайтесь. Где ваше домино и маска?» «А вы, господин доктор, имеете желание проехать в маскарад?» Затем он стал подробно объяснять агентше, что она должна делать и говорить. «Вы приедете в маскарад. Встаньте у третьей колонны справа. К вам подойдет высокий господин в черном домино с красной гвоздикой в петлице. Имейте в виду, это ваш муж».